История замка Шамон. Куда бы ты ни отправился, это станет частью тебя. Анита Десай. Мы переехали мост и оказались в небольшой деревне, где оставили машину на стоянке и поднялись в парк. Вот таким и должен быть настоящий замок. Восторженно махала я руками. С парком, со старыми деревьями, с видами на реку и поля. Мой спутник молчал, неопределенно пожимая плечами. но я не обращала внимания и уже неслась к замку, чьи башни показались в конце парка. Замок Шамон от Муншув — Лысая гора, ставший затем Муншу или Шумун, Горячая гора, возвышается на скалистых отрогах Луары посреди вековых лесов. Уже в средние века на этом месте находилась крепость. Первым хозяином замка был некто Жилден. Он очень переживал, что собственность уйдет в руки другой ветви семьи, но лишь в преклонном возрасте обрел долгожданного сына. Сын, правда, не удался. Он отличался женственным обликом, так и не женился, и даже ходили слухи, что он гермафродит, что не мешало парню отличаться необычайной силой. Старую крепость снесли. Построили более современное сооружение — Но в 1465 году Людовик XI в отместку тогдашнему владельцу замка Пьеро-дамбуазу замок снес. Владелец стал отстраивать его заново. Так и родилось то внушительное, с красивыми тяжелыми башнями строение, которое мы видим сейчас. Строился замок с оборонительными целями, но впоследствии... К старому крылу была пристроена более мягкая часть, спроектированная под влиянием архитектуры итальянского возрождения. Строительство продолжалось при трех поколениях семьи Амбуас. Пьер де Амбуас наследовал его сын Карл I, старший из 17 братьев, и его внук Карл II, завершивший строительные работы, во время которых были выполнены скульптурные рельефы двух переплетенных букв «С», воспроизводившие монограммы его имени и имени его жены Екатерины. По сторонам подъемного моста выросли две башни. Над въездными воротами – герб с инициалами Людовика XII и его супруги Анны Бретонской. Башни украшены также геральдическими эмблемами Карла II и его дяди-кардинала Жоржа I Дамбуаза. Этот последний был влиятельным лицом при дворе короля в качестве папского легата и первого министра. Надежды оказались тщетны. Он не был избран на папский престол после смерти Александра VI Борджиа, но сумел обеспечить блестящую карьеру своему племяннику Карлу II под покровительством французской короны. В истории замка была и связь с Тосканой. В 1560 году, после смерти Генриха II, Катерина де Медичи купила замок Шамон. До нашего времени сохранились ее комнаты с гобеленами. Именно здесь жил флорентийский астролог Козимо Руджери, хотя официально его резиденция числилась в другой части Франции. Одни считали его великим ученым, другие называли оккультистом и чернокнижником. Здесь, в замке, был его кабинет-обсерватория, где астролог давал советы королеве Катерине. Легенда рассказывает, что в ночи полнолуния Руджери мог видеть в волшебном зеркале, сколько лет осталось жить королеве и ее сыновьям. Мог также определить начало и конец их правления. Он был замешан во многих политических и дворцовых интригах, даже против самой королевы, которая предоставила в его распоряжение обсерватории во многих резиденциях. После одного из таких заговоров он был приговорен к заключению, а после освобождения был вновь заключен в тюрьму по обвинению в наведении порчи на короля Генриха IV. Оставшись вдовой, Катерина де Медичи отдала замок Шамон в обмен на замок Шанансо Диане де Пуатье, фаворитки покойного короля. Но та пробыла в Шамоне лишь недолгое время. Как память о пребывании Дианы в замке остались ее комната и эмблема, составленная из рога, лука и колчана с ее инициалами. Затем замок перешел к Виконту де Тюрену из Аверни, затем к Шарлю де Бавелье, герцогу де сент -Иньяно. Жак Лерэ, который был владельцем замка в XVIII веке, пригласил из Италии знаменитого художника по имени Нини, который организовал здесь производство керамики, приносившее большой доход. Несколько медальонов, созданных Нини, и сейчас выставлено в замке. Лире обрел прибыльный бизнес. Нини изготовлял портреты знаменитых людей той эпохи из глины Луары. Во времена империи мадам де Сталь, высланная Наполеоном с предписанием проживать в Сорокалье от Парижа, укрылась в замке Шамон в окружении своих близких друзей. Ее краткое пребывание здесь привело к сносу северного крыла замка, чтобы открыть вид на Луару и окружающий парк. Знатной семье Бруали замок обязан постройкой конюшен с оригинальным угловым конусообразным павильоном. В 1938 году замок был приобретен государством, которое организовало проведение реставрационных и декоративных работ, давших возможность открыть замок Шамон для посетителей. Она ждал маленький ресторанчик с открытой верандой, выходящей к реке, Тихий и безлюдный, ведь лето только начиналось, набеги туристов были впереди. «У нас все простое, местные продукты по выбору из трех видов меню», сказала пожилая хозяйка. Еда появилась быстро, все действительно было просто и вкусно. Но уже записывая рецепты, о которых не жаль рассказать заезжие на час гостья, я поняла, сколько труда было вложено в простое меню.